Евгений Шишкин. Рассказы. Из книги Евгения Шишкина «Я свободен». Москва. Наш современник. 2011 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Маракасы. Лгунья. Черная сила, только о любви. Я свободен. Конец содержания.